Глава 1 д В детском саду я всегда встречаю других мам. Кто-то приходит раньше времени, и поскольку каждый день это одни и те же, они замечают, что я постоянно опаздываю. Эти же мамы ранние пташки всегда помнят, что нужно приносить и в какой день. Иногда нас просят принести фотографию ребенка с папой, иногда солнце защитный лосьон или пустую коробку от яиц. Из которой они что-то мастерят, поскольку кроме меня в садике еще есть опаздывающие мамы, воспитатели установили нам л ь г о т н ы й период. Утром можно прийти с небольшим опозданием, и если ребенок не придет в точно назначенное время, это, конечно, плохо, но не смертельно. Гораздо хуже пропустить начало занятий. Где дети садятся в кружок и говорят о том, как растут цветы и что для этого н у ж н а вода, солнце, или что мы люди тоже животные и в каком порядке расположены планеты и какая ближе всего к солнцу, а какая дальше всего от солнца. Все дети в курсе, что Плутон больше не планета. Они злорадных охотят, когда их стареющие родители тугодумы об этом забывают. Если нас п р о с я т что-то принести на урок, Там тоже есть льготный период. Например, упаковку от яиц нужно принести к определенному дню, но это не тот день, когда она понадобится. И если в этот день у тебя не будет лотка от яиц, катастрофа не случится. Катастрофа случится на следующий день. Но ну и тогда, даже тогда, некоторые учителя держат на готове несколько запасных лотков, если какие-то мамы все-таки забудут. Они их или сами приносят, или полагаются на ранних пташек, которые все помнят и вместо одного лотка приносят несколько. Есть притча о бузнике из а л ь к а т р а с а который коротал вечера в одиночной камере, бросая на пол пуговку и потом пытаясь найти ее в полной темноте. Я проводила ночи точно также до самого рассвета, только без пуговки. Во всех других отношениях мои ночи Ничем не отличались от его вечеров. Личная анкета. Первое. Мне нравится нестись на автомобиле на большой скорости. Второе. Все друзья и близкие знают, что я сова. Третье. Мне нравятся игры, где выигрыш зависит от случайности. Четвертое. На вечеринках я нервничаю. Пятое. Я ем быстрее большинства людей. Шестое. Друзья называли меня тонкокожей. Седьмое. Я не люблю гулять и бывать на природе. Восьмое. Я часто беспокоюсь, что не смогу справиться с жизненными трудностями. Девятое. Я хочу научиться управлять самолетом. Десятое. Иногда я чувствую тревогу без видимой причины. В сердце у меня до сих пор червоточинка. Я-то думала, если так сильно полюбить двух людей, это исправится. Йоги говорят, все, на что обращаешь внимание, перестает быть банальностью. У меня засорилась раковина. Сую руку в мутную воду, шарю в сливе. Выдергиваю руку, она вся жирная. Муж убирается с стола. На тарелках недоеденные куски мяса, промокшая бумажная салфетка плавает в соусе. Говорят, в Индии есть люди, питающиеся воздухом. Дочке подарили набор маленький доктор. Она аккуратно измеряет тебе температуру, надевает манжету для измерения давления, снимает, смотрит на результаты. Хочешь стать врачом, когда вырастешь? спрашиваю я. Она подозрительно смотрит на меня. Я уже врач, говорит она. Я бы всем ради нее пожертвовала и своим личным временем, и своей блестящей новой книгой. и маркой со своим портретом, но только если бы она согласилась просто спокойно лежать рядышком, пока ей не исполнится восемнадцать. Если бы она согласилась спокойно лежать рядышком, если бы я могла просто устроиться рядом, зарывшись лицом в ее волосы, то да, я бы все отдала. Отзывы студентов обо мне. Она хороший преподаватель, но слишком любит Рассказывать истории из жизни. Организованной ее не назовешь. Кажется, она искренне заинтересована в наших успехах. Похоже, она считает, что для писателей не существует правил. Куда делись все смешные передачи? Муж щелкает пультом. Покажите что-нибудь смешное. Китс писал. Не так-то просто в этом мире найти спасение души. Наша няня, красивая итальянка, рассказывает, что порвала со своим парнем. Я его знаю, он серьезный молодой музыкант. Я думала, он от нее без ума. А что он такого сделал? спрашиваю я. Она заваривает чай. Рыдал, как лоун. Дочь приходит из садика с красно-черными руками. Краска не смывается. Посмотри на свои руки. Что случилось? Ужасается муж. Дочь смотрит на свои руки. Это моя ответственность, говорит она. А раньше на вечеринках тоже было так скучно, спрашиваю я. Мы с мужем стоим у банкомата снимаем деньги на няню. Он кладет купюры в бумажник. Эта скучная вечеринка обошлась нам в двести баксов, говорит он. По мнению буддистов, мудр тот, кто постиг три истины: первое, отсутствие я; второе, непостоянство всех вещей; третье. невозможность найти у д о в л е т в о р е н и е в повседневном человеческом опыте. Все, у кого есть глаза, перестают видеть. Вещает дядя по телевизору. У него авторитетный вид, темные волосы блестят. Голос похож на голоса людей, раздающих листовки в метро, но говорит он не о Боге и не о правительстве. Когда все придут? – спрашивает дочка. Почему они так долго? Она вытаскивает из своей комнаты кукольный домик и принимается переставлять стулья. Сложно расставить их ровно. Один всегда стоит немного криво. У нее такой серьезный вид, у моей маленькой. Серьезный и дотошный. Она аккуратно кладет крошечную индейку в центр крошечного столика. Индейка золотисто-коричневая. На ней даже есть идеальный надрез. Один отрезанный кусочек лежит рядом. Зачем? Зачем они это сделали? Зачем сделали так, будто все уже началось? Скорее, бормочет дочка и возится с домиком. Скорее, скорее! Авторитетный дядя говорит о небесах, о самых сокрушительных небесных карах. На экране таймлапс. Целое поле посева в г и б н е т на глазах. Мать с ребенком сносит волна красного света. Виной всему что-то далекое и непостижимое. в Прочем есть приличная вероятность, что этого далекого и непостижимого не существует. На самом деле вероятность огромная, но я не успокоюсь, пока не буду знать наверняка.